ни при книгопечатании по брайлю. Второй закон шеститочия устанавливает равенство размера и его площади в целом с размером каждой отдельной буквы или любого другого знака, даже если в букве или другом каком-то знаке всего одна точка. Третий закон шеститочия устанавливает равенство диаметров окружностей в основании каждой из шести точек абсолютно при всех условиях, даже если в букве или в каком-либо другом знаке, к примеру, знаке припинания, только две точки. При этом расстояние между основаниями точек, их форма и высота должна быть равными. Четвертый закон шеститочия устанавливает с учетом возможности восприятия на осязание пороговые ограничения для минимального и максимального расстояния между вершинками точек в 2-3 мм. Причем вершинки точек должны иметь размеры округленную форму тупого конуса. Пятый закон шеститочия устанавливает, с учётом способности восприятия на осязание, минимальные и максимальные пробелы между знаками в слове и между словами в строке, минимальные и максимальные расстояния между строками текста. Надо помнить, что все попытки нарушить законы шеститочия всегда проваливались, принося нарушителям лишь бессмысленные материальные затраты и неоправданные финансовые потери. Я сам был свидетелем провала одной такой попытки, когда в начале 60-х годов главный редактор журнала Советский школьник ФИ Шоев решил опубликовать в порядке эксперимента очередной номер журнала так называемым уменьшенным шрифтом. Нарушение закона шеститочия привели к тому, что даже опытным брайлистам со стажем читать этот номер было весьма затруднительно, а главное – утомительно. Понятно, что второго номера, который был бы напечатан уменьшенным шрифтом, так и не появилось. Система рельефно-точечной письменности слепых Луи Брайля увидела свет в Париже в том же 1829 году. Теперь предстояло решить не менее сложную задачу – разработать принципиально новую методику обучения. Эта работа заняла у него еще 9 лет и завершилась опубликованием в 1838 году учебника арифметики, ведь Луи Брайль оставался прежде всего учителем математики. Кстати, в том же 1838 году он опубликовал еще и краткую историю Франции. Думаю, опубликуя свою оригинальную систему, а потом и посылая ее на конкурс в Эдинбург, Брайль не представлял себе, какая борьба развернётся вокруг его системы в самой Франции, в Западной Европе, в России и США. На конкурсе в Эдинбурге в 1832 году, где было представлено 33 изобретения различных линейно-рельефных шрифтов, его система впервые была отмечена конкурсной комиссией. Это побудило Брайля подготовить и опубликовать в 1837 году второе издание своей системы. Однако для окончательной победы над линией на рельефными шрифтами понадобилось в Западной Европе и России 50 лет, а в США все 100. В конце концов система Брайля восторжествовала, начав своё победоносное шествие с международного Парижского конгресса учителей слепых. 1878 года и международного берлинского конгресса учителей слепых 1879 года, буквально продираясь через эпидемию изобретательства новых шрифтов для слепых в разных странах. Что же обеспечило успех системе Брайля, её признание во всём мире? Это прежде всего её преимущество, И кажется, ничего теперь не грозит ни этому признанию, ни дальнейшему её развитию, ибо главным преимуществом универсальной системы Брайля служит обращение к будущему. Поскольку на основе осязания она обеспечивает обучение и образование слепых, развитие у них интеллекта и способности излагать собственные мысли на бумаге без посторонней помощи, Занятия преподаванием и науками, гуманитарными и естественными, вплоть до астрономии, литературы, журналистикой, музыкой, шахматами. В будущем она открывает путь к занятиям бизнесом в сфере интернет-экономики и электронных услуг, коммерции и торговли. В сфере цифровых информационных технологий в области технологии и мобильной связи. Она предоставляет в 21 веке прежде всего молодым возможность участия в интернет-компаниях, А возможно, кто-нибудь из слепых создаст и свою. Хочется надеяться, что не за горами время, когда персональный компьютер с брайлевской строкой перестанет быть персональной редкостью, когда в России, как в Англии, суды будут принимать заявления, написанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, когда в России, как в Англии и Франции, появятся на упаковках хотя бы крайне необходимых лекарств надписи по Брайлю.